Так в лагере ничего, кроме труда и нет, и только в коллективе. Значит, и ТЛ, и есть высшая цель человечества. Главное это достигнуто. Как бригада служит психологическому обогащению своих членов, понуканию, слежке и повышению чувства достоинства, мы уже имели повод объяснить. Глава 3. Соответственно, целям бригады подбираются достойные задачи и бригадиры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 по 10-12 человек, тем явнее проступало в них начало взаимозащиты и взаимоподдержки. Проявилось это и в больших разнорабочих бригадах, но только в каторжных лагерях и при особых условиях, об этом в части 5. Для такой бригады и для такой роли должен быть и бригадир подходящий, в меру жестокий,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 но и со связями среди придурков-влиятельных, откуда узнает все лагерные новости и предстоящие перемены. Все это нужно ему для правильного руководства. Хорошо знающие работы и участки выгодные и невыгодные. И на невыгодные умеющий спихнуть соседнюю бригаду, если такая есть. С острым взглядом на тухту, где ее легче в эту пятидневку вырвать в нормах или в объемах, и неколебимо отстаивающий тухту перед прорабом, когда тот уже заносит брызжущую ручку резать наряды, и лапу, умеющий дать нормировщику, и знающий, кто у него в бригаде стукач, и если не очень умный и вредный, пусть и будет, а то худшего подставит.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 Не учи меня гибнуть, как ты хочешь. Дай мне погибнуть, как я хочу. Да ведь все равно не дадут. Вот что. Неважный выбор бывает и бригадиру. Не выполнит ли сповальная бригада дневного задания в 55 кубиков, и в карцер идет бригадир. А не хочешь в карцер, загоняй в смерть бригадников. Кто кого смога, тот того и врага.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 И потому они стараются вырвать за свою раб-силу побольше денег, которые издают в казну. А часть идет на содержание самого лагерного руководства за то, что оно зэков охраняет от свободы, поит, кормит, одевает и морально допекает. Как всегда при нашем продуманном социальном устройстве, здесь сталкиваются лбами два плана.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 не будет очень уж настаивать, что заключенным нужна спецодежда или в каком-то цеху вентиляции нет. Нет, так нет, что ж поделаешь, временные трудности, а как в ленинградскую блокаду? Никогда не откажет лагерное начальство производственному посадить в карцер бригадира за грубость или рабочего, утерявшего лопату, или инженера, не так выполнившего приказ. В глухих поселках...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 Человек самоотверженный, здоровый, сытый и бодрый выполнить этих норм не может. Что же спрашивать с измученного, слабого, голодного и угнетенного арестанта? Государственное нормирование описывает производство таким, каким оно не может быть на Земле. И этим напоминает социалистический реализм в билетристике. Но если непроданные книги потом просто изрубливаются, Закрывать промышленную тухту сложней. Однако, не невозможно. В постоянной круговертной спешке директор и прораб проглядывают, не успевают обнаружить тухту. А десятники из вольных неграмотны или пьяны. Или добросердечных к зэкам, С расчетом, что и бригадир их выручит в тяжелую минуту. А там процентовка съедена...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 и два начальства. А четвертого и главного кита Тухту подвели туземцы и сама жизнь. Нужны для Тухты напористые предприимчивые бригадиры. Но еще нужней, еще важней производственные начальники из заключенных. Десятников, нормировщиков, плановиков, экономистов. Их было немало, потому что в тех дальних местах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 сороковые годы на одной из усть-вымских лесных командировок усть вым отличался от общей схемы тем, что имел одно начальство, сам лагерь вел, лесоповал, учитывал и отвечал за план перед Минлесом, Власов совмещал должности нормировщика и плановика. Он был там голова всему, и зимой, чтобы поддержать работяг-повальщиков, приписывал их бригадам лишние кубометры. Одна зима была особенно суровой. От силы выполняли ребята на 60%, но получали как за 125. И на повышенных пайках перестояли зиму. И работы ни на день не остановились. Однако вывозка поваленного на бумаге леса сильно отставала. До начальника лагеря дошли недобрые слухи. В марте он послал в лес комиссию,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 Со своей толковой тройкой Власов, не выходя из кабинета, составил акт и нашел весь недостающий лес. На время начальник успокоился, но в мае спохватился опять. «Леса-то вывозит мало? Уже сверху спрашивают?» Он призвал Власова. Власов маленький, но всегда с петушиным задором. Теперь и отпираться не стал, леса нет.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 Развезло все пути, ни зимника, ни летника, и принес Власов начальнику подписывать и отправил дальше в управление техническую, подробно обоснованную записку. Там докладывалось, что из-за весьма успешного повала леса, минувшей зимой, восемь тысяч кубометров не поспели вывести по санному пути. По болотистому же лесу вывести их невозможно. Дальше приводился расчет стоимости лежевой дороги, если ее строить. И доказывалось, что вывозка этих восьми тысяч будет сейчас стоить дороже их самих. А через год, пролежав лето и осень в болоте, они будут уже некондиционные. Заказчик примет их только на дрова. Управление согласилось с грамотными доводами, которые не стыдно показать и всякой иной комиссии, и списало – 8000 кубов. Так стволы эти были свалены, съедены, списаны и снова гордо стояли зеленее хвоей. Впрочем, недорого заплатило и государство за эти мертвые кубометры. Несколько сот лишних буханок черного слипшегося водою налитого хлеба. Сохраненная от 1000 стволов до сотни жизней в прибыль не шла. Этого добра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 По реке не могут сплавлять заключенные. Кто ж их будет вдоль реки конвоировать бдительность? Поэтому на катище от лагерного сдатчика, от всех бригад, принимает лес представитель сплавной конторы, состоящий из вольных. Но вот он-то и проявит строгость. Ничего подобного. Лагерный сдатчик тухтит. Сколько надо для лесоповальных бригад? И приемщик сплав конторы на все согласен. Второе. А вот почему? Своих-то вольных рабочих сплав конторы тоже надо кормить. Нормы тоже не посильны. Весь этот несуществующий приписанный лес сплав контора записывает также и себе как сплавленный. Третье. При генеральной Западе, где собирается сплавленный со всех повальных участков лес, располагается биржа, то есть выкатка из воды на берег. Этим опять занимаются заключенные, тот же Усть-Вымилаг. 52 острова Усть-Вымилага, разбросанные по территории 250 на 250 километров. Вот какой у нас архипелаг. Сдатчик сплавконторы спокоен.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 Тут уже приемщику надо попотеть для общества. Он должен не просто лес принять в объеме, но и реальный, и тухтяной расписать по диаметрам бревен и длинам. Вот кто кормилец-то. Власов и тут побывал. Четвертое. За биржу лесозавод. Он обрабатывает бревна в пилопродукцию. Рабочие опять зэки. Бригады кормятся от объема обработанного ими круглого леса, и лишний тухтяной лес, как нельзя кстати, поднимает процент их выработки. Пятое. Дальше склад готовой продукции, и по государственным нормам он должен иметь 65% объема от принятого лесозаводом круглого леса. Так и 65% от тухты невидимо поступают на склад. И мифическая пилопродукция тоже расписывается по сортам. Горбыль, деловой, толщина досок, обрезные, необрезные. Штабелюющие рабочие тоже подкармливаются этой тухтой. Но что же дальше? Тухта уперлась в склад. Склад охраняется вохрой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 Каждую досочку ради одного счета тоже руками не перебросишь. К счастью, сколько-то тухты каждый год гибнет от хранения, ее списывают, ну, снимут одного другого за складом, перебросят работать нормировщиком. Так зато сколько же народу покормилось. Стараются вот еще. Грузя доски в вагоны для потребителей, а приемщика нет —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 На уже их так оставить нельзя, чтоб не пришлось весной звать самолет на бомбежку, и поэтому этот лишний, уже никому не нужный лес поздней осенью спускают в Белое море. Чудо, диво, но это не в одном месте так. Вот и в Унжлаге на лесоскладах всегда оставался лишний лес, так и не попавший в вагоны, и уже не числился он нигде. И после полного закрытия очередного склада, на него еще много лет потом ездили с соседних Олпов, за бесхозными сухими дровами и жгли в печах окоренную рудстойку, на которую столько страданий положено было при заготовке. Чтоб этих избытков у вольных сплавщиков не образовывалось, с пункта Талага Архангельской области, Посылали команды расконвоированных уголовников, и они отбивали тайком у них плоты, перехватывали. То есть воровали в пользу лагеря, добытый лагерем желез. Но пока он находился у вольных. И ежегодно планировалось изготовление мебели из ворованной древесины. И все это затея, как прожить а вовсе не нажиться, а вовсе не ограбить государство. Нельзя государству быть таким слишком лютом и толкать подданных на обман. Так и принято говорить у заключенных. тухты и Амманала не построили канала. Вот на всем том и стоит архипелаг.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 У вас ожило все, что было худшего в вашем воспитании. Все недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытой несправедливостью сильных. Это худшее еще взбудоражено, еще перемучено в вас опережающими слухами о лагерях. Только не попадите на общее. Волчий лагерный мир здесь загрызают живьем,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 И еще один. Ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. И еще один. Встретил знакомого. Будет работать в плановом отделе. Твое сердце щемит. Это все за твой счет. Они выживут в канцеляриях и парикмахерских, а ты погибнешь. Погибнешь. Зона. 200 шагов от проволоки до проволоки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 отлощены боками. Но и на работу ты ничего не унесешь с собой. Свой скарб утром собери, стань в очередь в коптерку личных вещей и спрячь в чемодан, в мешок. Вернешься с работы, стань в очередь в коптерку и возьми, что по предвидению твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись. Второй раз до коптерки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 Но и так не дадут стоять в шеренге, потому что ты как бы спишь и тем оскорбляешь проверку. А еще уши твои не закрыты, и матерщины, и глупые шутки, и унылые разговоры — все лезет туда. Идет 1945 год. Уже расщеплен атом. Скоро сформулируется кибернетика. А тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут —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 Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадучись, в обход комнаты прыгает с вагонки на вагонку, по верхним щитам и по работягам, и рычит. Так Наполеон шел в Москву за табаком. Разжившись табаку, он возвращается той же дорогой, наступая и переступая. Так Наполеон убегал в Париж. Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разинув рты. С девяти вечера качает вагонки, топает, собирается, относят вещи в коптерку, ночная смена. Их выводит к десяти. Поспать бы теперь. Но в одиннадцатом часу возвращается дневная смена. Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется,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 Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский и коммунистический лозунг для лагерной столовой. Но в Евангелии от Матфея сказано, трудящийся достоин пропитания. Но во второзаконии сказано, не заграждая рта у вала молотящего, а у вас восклицательный знак. Спасибо вам от молотящего вала Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто от жадности, а из светлого принципа грядущего общества. Только не вижу я в лагере, чтоб ели работающие, и не вижу я в лагере, чтоб неработающие голодали. Светает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 Собаки лают в бешенстве, подпрыгивают, хотят досягнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо. Первый день в лагере. И врагу не желаю я этого дня. Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? Как будет со мной? Точит и точит голову. А работу дают новичкам, самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока разберутся. Бесконечный день. Носишь носилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на 5-10 на 10 минут убавляется день. И голова для того одного и свободна, чтоб размышлять, как будет, как будет. Мы видим бессмысленность перекатки этого мусора.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 по несколько человек в контору для назначения, и все мы бросаем тачки. Ингл сумел со вчерашнего дня с кем-то познакомиться, и вот он, литератор, послан в заводскую бухгалтерию, хотя до смешного путается в цифрах, а на счетах отроду не считал. Гаммеров даже для спасения жизни не способен идти просить и зацепляться.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 Я сбросил под широким офицерским поясом морщ гимнастерки от живота по бокам. Я и нарядился в этот день нарочно, не мне, что тачку катать. Стоячий ворот был строго застегнут. Офицер? Сразу сметил директор. Так точно. Опыт работы с людьми, опять с людьми, замечаете, имею. Чем командовали? Артиллерийским дивизионом. Соврал на ходу. Батареи мне показалось мало. Он смотрел на меня с доверием и с сомнением. «А здесь справитесь? Здесь трудно?» «Думаю, что справлюсь. Ведь я еще и сам не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж добиваться и пробиваться». Он прищурился и подумал.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 По неинтеллигентному, непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат. Чего этот директор пугает? С двадцатью человеками да не справятся. Не минировано, не бомбят. Чего ж тут не справится. Мы хотели возродить в себе фронтовую былую уверенность. Щенки. Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной в армии командовать может дурак и ничтожество и даже с тем большим успехом чем выше занимаемый им пост если командиру взвода нужна и сообразительность и неутомимости отвага и чтение солдатского сердца то иному маршалу достаточно брюзжать браниться и уметь подписать свою фамилию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 А умение здесь такое, или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание архипелага, что приказ и для каждого заключенного выглядит как его единственное спасение. Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе теплую кровь, лишь тогда ты сможешь командовать зэками. Как раз в эти дни из ШИЗО карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду, группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагпункта. Они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтобы он их отправил назад на Пресню. новые Иерусалим признали они местом гиблом, где не подкормишься.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 Ветвились, как овраги, между ними оставались нетронутые горки, глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощий.